Глава пятнадцатая Сердце бешено колотилось, ладони вспотели, а в ушах беспрерывно что-то гудело. С самого начала я осознавал всю серьезность ситуации, но и подумать и не мог, что, когда окажусь здесь, начну настолько сильно переживать. Сегодня все случится. До всеимперского собрания было еще достаточно времени, но все участники данного мероприятия уже начинали подтягиваться. Кстати говоря, я увидел даже несколько знакомых лиц, но сейчас мне было явно не до этого. Григорян оставил меня, сказав, что ему ни в коем случае нельзя показываться никому на глаза, даже учитывая его новую внешность. Якобы некоторые люди настолько хорошо знают все его повадки и привычки, что могут начать подозревать неладное а испортить все в самый последний момент мы просто не можем себе этого позволить. В общем, я находился один. Но старался держаться подальше от центрального зала, чтобы тоже не пересечься с кем-нибудь нежелательным. Моя нервозность точно так же могла меня выдать. Однако прямо сейчас мне требовалось найти главу рода Соколовых и каким-то образом все ему объяснить. Конечно же, я уже сотню раз прокручивал данный монолог у себя в голове, но вот как все будет на самом деле, я и предположить не мог». Подменить его на собрании? Согласится ли он, даже учитывая долговое кольцо? Что-то у меня на этот счет были очень уж большие сомнения. Но другого варианта просто не было. Заменять Медведева я не мог по одной простой причине, он и сам лично должен будет присутствовать на собрании и произносить какую-то речь. А ни к кому другому мы просто не могли обратиться с подобной просьбой. В общем, все уже вот-вот должно начаться, а последний, возможно, самый важный этап еще не был подготовлен. В крайнем случае, мы уже думали о том, чтобы я просто находился поблизости и при помощи прослушки пребывал в готовности. В что-нибудь подозрительное, пришлось бы врываться в зал, но и тут есть огромное количество проблем. Эту идею мы сразу же отвергли, так как в таком случае мне пришлось бы пробиваться через охрану, которая будет находиться перед входом в центральный зал. Я сглотнул и по привычке достал свои неидущие часы. Стрелки показывали без 15 минут 12». «Хм, а ведь, возможно, это правильное время». И действительно было так. Время совпало, несмотря на то, что стрелки стояли на месте. Я тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Тревога никак не отпускает. Надо собраться. Скоро все закончится. Я надеюсь. Еще раз бросив взгляд на подарок своего отца, я убрал часы в карман и в образе худощавого мужичка направился в сторону центрального коридора, который вел в имперский зал для крупных собраний. Только что в моем левом нагрудном кармане завибрировало. Согласно уговору, был сигнал, который мне послал Григорян. Я не имел понятия, где он сейчас находится, но этот сигнал означал только одно – Соколов появился у главного входа. А значит, мне пора его перехватывать, но сделать все необходимое максимально аккуратно, чтобы не вызвать ни у кого подозрений, а еще немаловажно, чтобы сам Соколов согласился поговорить со мной наедине. Но стоило выйти в более людный коридор, как мне тут же начало казаться, что все смотрят именно на меня, словно бы окружающие люди догадываются, что я здесь лишний. Я не аристократ, хотя мой образ специально был подобран так, чтобы я не выделялся и при этом походил на кого-то из знати. Сквозь свое беспокойство и неуверенность я заставил себя расправить плечи, слегка приподнять подбородок и пойти уверенной походкой. Через несколько минут хоть сердце и продолжало бешено колотиться, но гул из ушей начал отступать. Завидев впереди Соколова, я начал быстро соображать, что делать, ведь он оказался не один и разговаривал с кем-то из аристократов, по всей видимости, тоже из провинции, но я его не знал. Я сильно замедлил шаг и надеялся лишь на то, что Соколов закончит разговор с другим аристократом до того, как они дойдут до меня. Очень уж мне не хотелось менять направление, что выглядело бы слегка подозрительно, хотя... Если сделать вид, что я встретил своего старого знакомого, в итоге мне повезло. Они оба вообще остановились, пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я еще немного помедлил, после чего, сделав вид, словно только что заметил Соколова, натянул улыбку на свое непривычное морщинистое лицо и бодрым шагом направился к своей цели. «Геннадий Юрьевич!» — слегка разведя руки в стороны, словно бы собирался обнять своего старого друга, радостно произнес я. «Сколько лет, сколько зим!» Соколов слегка подозрительно покосился на меня, после чего склонил голову чуть на бок и неуверенно протянул. «Да, здравствуйте, а мы разве знакомые? «Ну как же!» — наигранно расстроился я. «Огорчаете!» Я сложил руки перед собой так, чтобы долговое кольцо его рода просто нельзя было не заметить. «Да, конечно же, я надел кольцо». Я тут же мгновенно посерьезнел и кивком попросил пройти его в другую сторону, где людей практически не было, так как весь поток медленно, но верно двигался в одном направлении, в сторону главного зала. Соколов слегка замешкался, но после этого, поджав губы, все же проследовал за мной, не произнося ни слова. Спустя несколько минут мы стояли в очень удобном месте, вроде балкона, Наткнулся я на него, честно говоря, случайно, но сразу же понял, что это место идеально подходит для нашего разговора. Идеально, во всех смыслах, кроме одного. «Черта утки! А вы что здесь делаете?» На перилах сидели несколько гадких птиц. Я слегка помедлил, разглядывая их, а потом быстро и брезгливо прогнал пернатых, смахнув их рукой и еще раз осмотрелся по сторонам. Достав заранее заготовленный артефакт, я обеспечил скрытность разговора и принялся говорить первым. Так как Соколов Геннадий Юрьевич в любом случае не собирался торопиться, но по его виду становилось понятно, что он заинтригован. «Здравствуйте!» — еще раз поздоровался Ян уже в более сдержанной манере. «Не знаю, догадались вы или нет, но это я. Фирс, кому вы дали это самое кольцо?» Я вновь показал долговое украшение, которое было единственным на моей руке. «Хм, приветствую. Очень интересно, что здесь происходит и почему ты выглядишь вот так. Насколько мне известно...» «Очень малый и специфичный круг людей способен менять свою внешность. Настолько хорошо. Это ведь не иллюзия!» «Да, все верно, так уж получилось», – неоднозначно ответил я. «Дело в том, в общем, у нас мало времени. До начала собрания осталось совсем ничего, и я хотел бы попросить вас об одной очередной неординарной услуге «М-м-м?» – Соколов ничего не говорил, лишь заинтересованно смотрел. «Мне необходимо принять вашу внешность и занять ваше место на собрании. Дело государственной важности, но всего я вам не могу раскрыть, к сожалению». Тут Геннадий Юрьевич усмехнулся так, что его лицо буквально исказилось. Он немного помедлил, но при этом было видно, что размышлять особо было не о чем, после чего достаточно уверенно ответил. «Нет». «Но?» «Нет, Фирс, ты, конечно, хороший парень, но...» «Ты должен понимать, насколько это все ответственно». Я понятия не имею, что ты задумал. А вдруг ты собираешься убить императора, находясь в моем обличье? Как я могу согласиться на столь необдуманный поступок? Какой бы долг у меня перед тобой ни был, но на такое я просто не могу пойти. Весь мой род после такого просто отдадут под трибунал. Я сжал губы в одну тонкую линию и задумался. Что говорить дальше? Конечно же, примерно такого ответа я и ожидал. Но как быть? Почему-то, сколько бы я ни думал об этом, мне никак ничего путного не приходило в голову. «Я...» — начал я говорить, но резко замер. «Мы собираемся не убить, а спасти императора», — появившись буквально из ниоткуда произнес Григорян, причем он находился в своем старом обличье и выглядел, скажем так, непривычно. Соколов резко перевел на него свой взгляд, но постарался не выдавать своего беспокойства, а он точно поменялся в лице. «Добрый день», — спокойно сказал Геннадий Юрич и еле заметно сглотнул. «После нашей последней встречи я очень надеялся, что мы с вами больше не увидимся», — улыбнулся он одним лишь глазами. «Но так бывает. Мало кто рад меня видеть. Но это меня нисколько не беспокоит». «Так и чем же я обязан?» «Нам нужна помощь», — довольно резко проговорил Григорян. «Фирос работает на меня, и против Императора назревает заговор. Больше высказать я не могу, но одно я все же уточню. Сегодня под ударом окажется не только он, но и все аристократы, что остались ему верны, а вы...» Григорян помедлил и внимательно всмотрелся в глаза главы рода Соколовых. «А вы?» — с нажимом повторил он свой вопрос. «Я?» — Геннадий Юрьевич снова сглотнул. «Конечно же, я верен императору. До последнего своего вздоха. Но вы же понимаете, насколько все это звучит как минимум неправдоподобно. Вся эта информация, она словно снег на голову?» «Да, я понимаю, но вам придется поверить. Вы один из тех, кто прекрасно знает меня и то, чем я на самом деле занимаюсь. Поэтому вам придется поверить. я надеюсь, что вы не откажете в помощи. Император этого не забудет». «Ох!» Вздох был настолько тяжелым, что казалось, словно стекла рядом находящихся окон слегка задрожали. «Это очень сложно. Кто еще может поручиться за ваши слова?» «На данный момент никто. У нас мало времени, но я вас понимаю. Ладно». «Вот!» — он протянул ему записывающий кристалл и кивком показал прослушать запись. «Здесь все, после этого, думаю, не останется никаких вопросов». Спустя пару минут, после того, как Соколов полностью прослушал диалог начальника ИСБ с Громовым, он буквально побледнел. Глава рода оттянул свой воротничок, чтобы было проще дышать, и лишь спустя еще примерно минуту наконец-то заговорил. «Что от меня требуется?» Я принял образ Соколова и направился в сторону центрального зала. На входе стояло несколько стражников, а сами створки дверей были настолько огромными, что здесь мог бы протиснуться какой-нибудь сказочный великан. Для кого создавался такой громадный проход? Но как только я оказался внутри, все глупые вопросы отпали сами собой. Ведь зал был невероятно просторным. Высоченный потолок, с которого свисали массивные красочные люстры, Широкие круглые колонны по периметру всего помещения, картины, непонятные статуи, относительно подобного грандиозного помещения, только такие двери, скорее даже ворота, могли смотреться естественно и органично. Все это завораживало. Однако я заставил себя не пялиться по сторонам и сделать безразличный вид, который был присущ большинству аристократов. По центру зала было установлено два длиннющих прямоугольных стола, За одним из них в большинстве своем сидели столичные аристократы и люди, занимающие высокие должности, а за вторым – провинциальные рода. Но все это было лишь формальностью. Единственное, что однозначно имело значение – это не то, за каким именно столом сидел тот или иной аристократ, а то, как близко он находился к императору. Несложно догадаться, что чем богаче и знатнее род, тем ближе он сидел. По итогу я оказался за столом провинциальных родов примерно в середине, а рядом со мной были знакомые лица. Глава рода Орловых, с которым я всячески старался не пересекаться взглядом, чтобы не выдать себя. При виде него мне невольно вспоминалась Алиса, и машинально хотелось расспросить его о ней, уточнить, как у нее дела, как вообще в целом поживает, но все эти мысли я старался отогнать как можно дальше. «А еще здесь были и Трошкины, и Шолоховы, и даже Вешкин-старший, но все они сидели в разных местах и, на мое удивление, не сильно-то любезничали друг с другом, хотя с другой стороны. Какой в этом смысл? Они достаточно часто видят друг друга и в обычное время, когда находятся дома». «Давненько такого не было, чтобы вот практически вся рада собрали одновременно. Кто-то справа от меня заговорил. Незнакомый голос, но я решил не поворачиваться, и меня спасло, что обратились не ко мне», ему ответил Орлов, который сидел напротив. Согласен, даже на все имперских собраниях раз в год приглашение получали далеко не все аристократы. Тут же есть и совсем молодые роды. Возможно, император собирается сегодня довести до всех нечто важное. Хм, сомневаюсь, ответил Орлова собеседник. Обычно ничего интересного на таких собраниях не происходит. Так, сплошная вода, да и только. Все полезное узнаешь в более узких кругах. Зато это идеальное время, когда можно собрать различные сплетни. Но это касается кого-то вроде парениных, любителей поболтать всякого. Я попытался отстраниться от лишних разговоров и сосредоточиться на своей задаче. Но в этот момент мне показалось, что я увидел Захарченко, мага, с которым я уже был знаком и когда-то общался по поводу поступления. Но он словно бы прятался. Интересно, так ли это? А если так, то сколько здесь еще присутствует магов, которые не раскрывают своего присутствия? Вокруг меня люди продолжали тихонько общаться, но все это выглядело невероятно напряженным. Или же я сам себе это накрутил? В общем, в какой-то момент от переживаний меня даже начало мутить. Я снова сделал несколько глубоких вдохов и попытался успокоиться. Внимательно осмотрелся по сторонам, тщательно изучая всю обстановку, и только сейчас я понял, что не вижу Громова. А еще и Григориан тоже куда-то запропастился, и именно неизвестность пугала больше всего. Когда Михаил Мамукоч находился поблизости, я был уверен, что хотя бы пока что все под контролем, а вот что будет дальше, чем больше я об этом думал, тем более тошно становилось на душе. Непонятное свербящее чувство где-то глубоко внутри не давало покоя когда все расселись по своим местам, двери в зал закрыли, а двое стражников остались стоять снаружи. Внезапно мне показалось, словно какая-то тень промелькнула где-то под потолком. Непонятное чертание, словно клякса. Но в моей голове даже не зная почему, но первая мысль, которая появилась — «Утка! Здесь не может быть!» Мне точно это показалось. Я медленно поднял голову и ничего там не увидел, хотя из-за того, что люстры свисали и находились не под самым потолком, Вверху создавалось темное неосвещенное пространство. Но ведь там же ничего не может быть. Так, ладно, необходимо успокоить и нервы, и сосредоточиться на своем задании. За своими размышлениями я даже не заметил, как все началось. Вокруг меня неожиданно стало тихо, и абсолютно все голоса замолкли. На главную сцену за трибуну вышел сам император. Я впервые видел его вживую, и не ожидал, что он будет выглядеть настолько внушительно. А позади стоял Медведев. Император достал толстую пачку бумаги, видимо, для доклада, и положил перед собой на подставку. После этого он надел свои очки, осмотрел весь зал и принялся говорить «Рад приветствовать всех на ежегодном всеимперском собрании. К сожалению, в этом году у нас было не все так хорошо, как хотелось бы. И...» Он выждал паузу, снова кинув всех взглядом. «Я вынужден начать с плохих новостей. Итак...» В этот момент император просто принялся перечислять фамилии знатных аристократов. Он заранее попросил всех, если человек услышит свою фамилию, подниматься со своих мест и просто стоять. Вергилен Максим Андреевич. Калинов Антон Павлович. Сорогатов Терентий Анатольевич. Тишина. Никто не поднялся. Хм, неважно, продолжаем. Панасерик Илья Рестархович. В итоге со своих мест встали 80% всех столичных аристократов и людей, занимающих самые высокие должности в империи, и несколько провинциальных. Среди них также была упомянута фамилия Падлова, но после этого также никто не поднялся по очевидным причинам. Некоторые люди, чьи фамилии называли, выглядели тревожно. Некоторые из них просто не понимали, что происходит и почему их отметили вместе со стальными. Но многие, я в этом уверен, уже начали догадываться, что именно их всех связывает. И их лица побледнели, а губы задрожали. «Вы обвиняетесь в измене государству и его императорскому величеству!» Словно гром в чистом небе прозвучали эти слова от императора, которые разнеслись по всему залу. В отношении каждого из вас будет проведено расследование, по результатам которого определится ваша дальнейшая судьба». Все тут же начали перешептываться, что постепенно превратилось просто в галдеж. Люди завертели головами, осматривая друг друга. После этого все принялись смотреть по сторонам, ожидая чего-то. Словно они ждали, что сейчас выйдут стражники и всех перечисленных людей закуют в кандалы. Но никто не пришел, и это было очень странно. Возможно, потому что император не доверял даже собственной страже, поэтому здесь и не было никого, никого кроме нас. В этот момент мой пульс подскочил до предела, а в груди стало тесно. Я полностью вспотел. Голова загудела, а уши уже по обыкновению заложило, но я вызвал и задействовал абсолютно все свои щупы. В какой-то момент все вокруг закружилось, и я чуть ли не потерял сознание. Однако смог перебороть все признаки рвоты и приготовился защищать людей. Да, не только императора. Я собирался сделать все возможное, чтобы спасти каждого здесь человека. Если атака, конечно же, произойдет. Спасти отца Алисы, спасти Шолоховых, Трошкиных, своего биологического отца, несмотря на то, что он скотина, спасти всех, кого смогу. Бесчисленное количество щупов раскинулось по всему залу в ожидании моей команды. Секунда. Другая. Мне стало совсем плохо. Глаза чуть ли не закатились куда-то назад, но я держался. Держался и ждал. Но ничего не происходило. Никаких взрывов, никаких атак и диверсий. Да и громового здесь не было. «Твою мать!» — кое-как вымолвил я про себя. «Неужели? Неужели все обойдется?» «Но... но вы не можете просто взять и обвинить нас всех!» — раздался чей-то дрожащий голос. «Конечно, не могу. Поэтому я и делаю это сейчас. При всех!» — властно ответил император. «Доказательства будут представлены на всеобщее обозрение. Прямо сейчас!» Понятия не имею, откуда здесь взялся темный угол. Освещение ведь хорошее, но именно из него вышел Григорян в своем старом обличье и вел перед собой Громова со связанными за спиной руками. Они прошли между двумя столами, за которыми сидели и стояли все аристократы и остановились почти в самом начале, чтобы каждый мог это видеть. Естественно, абсолютно все взоры были направлены сейчас на них». Григорян стоял спокойно, не моргая, словно каменная статуя, а вот Громов же, с подергивающимся глазом, еле-еле сдерживал истерический смех. Видимо, из-за всей этой ситуации у него совсем поехала крыша, и в этот момент я испытал нечто необъяснимое. С одной стороны, раз Григорян вывел Громова, у него все должно быть под контролем, но с другой, я не знал, чего можно ожидать от этого сумасшедшего ублюдка, и мне было не по себе. Я, как и все... Внимательно смотрел на имперского следователя и в предвкушении ждал, когда кто-то из них начнет говорить. Также нельзя было не отметить множественные ошарашенные лица, например, начальника ИСБ и других должностных лиц. Спустя несколько секунд Михаил Мамукоч наконец-то нарушил воцарившуюся тишину и начал громко вещать. Его голос был усилен при помощи специального встроенного устройства. «Меня зовут Григорян Михаил Мамукач, и я поклялся служить императору верой и правдой. Но это и так все здесь присутствующие знают. А вот чего некоторые из вас не знали, так это то, что в нашей империи готовился переворот, а заговор уже давно зрел. Вот здесь представлены все доказательства, записи разговоров и многое другое». Григорян достал и показал целую связку записывающих кристаллов, после чего он снова немного выждал и продолжил. «А вот это я изъял у господина Громова!» На этот раз он высоко поднял, чтобы каждый мог разглядеть небольшой и странно пульсирующий артефакт. «Со всеми доказательствами, естественно, включая отпечатки пальцев. Думаю, практически все знают, что это такое. А если нет, я поясню. Это один из самых редких, мощных, невероятно дорогих и действенных артефактов, особенно если необходимо устроить диверсию». Пронести его проще простого, а его эффективности ходят легенды. Его название — астрономия смерти. Артефакт действует в два этапа и поражает каждую назначенную цель. Это помимо основного мощнейшего взрыва. Думаю, теперь все окончательно поняли, о чем речь. Так, все обошлось. Да? Вновь промелькнула мысль в моей голове. Кажется, об этом артефакте и шла речь, когда мы готовились к делу. «Я хотел было облегченно выдохнуть, но напряжение никуда не уходило». Григорян продолжал что-то говорить, но его речь прервал истошный крик с противоположного стола. Один из аристократов поднялся со своего места, сделал несколько шагов назад, а потом начал заваливаться назад. В этот момент его вопль повторился, и я успел заметить, как из его рта потекла кровь. Буквально в этот же миг неизвестный мне человек резко подскочил прямо на стол и выхватил из-за пазухи точно такой же артефакт, о котором только что рассказывал Григорян. Лицо Михаила Мамукоча вытянулось, а глаза бешено забегали. Возможно, он искал меня. Григорян попытался что-то выкрикнуть, но не успел. В этот момент по всему залу разнесся оглушительный взрыв вместе с ударной волной, и все пространство заполнило дымом и поднявшейся пылью. В момент взрыва, а может быть за мгновение до, я резко подскочил со своего места и силой ударил руками по столу. Не знаю, зачем я это сделал, но создалось ощущение, словно таким образом я смогу дальше дотянуться своими жгутами и создать большее количество щитов. А еще я не заметил, как машинально забросил себя личину, иначе бы я просто не мог быть уверенным в том, что моя магия сработает как надо, без искажений. Но все это произошло мгновенно. И теперь я стою на подкашивающихся ногах и держусь за стол. А когда пыль из помещения неожиданно развеялась, видимо, кто-то использовал магию, я понял, что большинство взглядов, включая императора, направлено именно на меня. Сразу после взрыва с потолка что-то посыпалось, и только тогда я увидел, что это были люди, а если точнее, маги. Но они прошлепили атаку или же... Я вгляделся в пространство и понял, что помимо моих щитов здесь также находилось множество другой защиты, разной, не такой, как моя. Я не знаю, насколько она была эффективна, но, судя по проблескам, которые окутали буквально каждый мой щит, а такое случалось, когда защита была подвержена атакам, я помню это по тренировкам, в общем, судя по этому, мои щиты приняли основной урон на себя. Крики и вопли в основном зале постепенно угасли. Все в шокированном состоянии смотрели по сторонам. Оглядывали некоторые трупы заговорщиков, потом непременно смотрели на мои щиты, которые окружали почти всех людей, а потом все их взгляды сводились ко мне, ведь... Опять же, не знаю почему, что именно произошло и как так случилось. Но от каждого щита шла тоненькая, еле заметная ниточка, которая вела ко мне. Эти ниточки точно так же иногда поблескивали и начинали светиться, примерно как и мои щиты. В итоге все помещение словно паутины оказалось усыпано этими нитями, которые все однозначно сводились ко мне. Кто-то неизвестный мне присвистнул, а потом раздался глухой стук. Один из аристократов упал в обморок. Снова раздались крики, но быстро затихли. После этого я нашел взглядом Григоря, на который точно так же, как и все, был шокирован и разглядывал мои щиты с бесчисленными перепутанными нитями. И только потом мы вместе с ним поняли, что Громова рядом со следователем нет. И заподнявшийся пыль ему каким-то образом удалось моментально скрыться. Громов с перекошенным от злости лицом обернулся и взглянул на узкий технический коридор, а затем смачно сплюнул кровавый сгусток на пол. Опустив взгляд на висящую плетью правую руку и окровавленное плечо, он тихо прошипел. «Сраные выродки, суки! Все, все пошло к черту!» Тут в коридоре послышались шаги, Максим Александрович среагировал мгновенно, юркнув в сторону небольшой кладовки, дверь в которую была слегка приоткрыта. Внимательно прослушав шаги, он убедился, что неизвестно удалился. «Будум!» Стены здания, где проводилось всеимперское собрание, вздрогнули. Послышалось несколько выстрелов, однако громовые это волновало мало. «Значит, еще не всех перебили», — произнес он и выглянул в коридор. Быстро пройдясь до первого же поворота, он оглянулся назад, а затем достал небольшую черную палочку. Небольшой артефакт, завязанный на силу смерти, он активировал, вымазав его в своей крови. Однако стоило ему повернуть за угол, как он столкнулся лицом к лицу с молодым парнем в руках, у которого был небольшой, но покрытый рунами пистолет. «Император в опасности!» успел выкрикнуть с выпученными глазами Громов, сделав шаг вперед. Парень растерялся буквально на секунду, но этой секунды хватило, чтобы один из организаторов переворота Воткнул артефакт в живот. Незнакомца тут же выгнуло. Глаза заполнились тьмой, а еще спустя пару секунд из него словно вытянули жидкость, и он превратился в сухую мумию, которая рухнула Максиму Александровичу под ноги. «Уже лучше», — сухо произнес Громов, пошевелив раненной рукой. Оглядевшись, он направился дальше. Спустя несколько поворотов он оказался на улице, где тут же приметил несколько групп вооруженных людей, которые внимательно на него уставились. «Твою мать! Утырки уголовные!» — вырвался Громов, быстрым шагом направившись к ним. «Кто главный?» — от толпы отделился один человек. Он сделал несколько шагов и внимательно уставился на Громова. «Ты?» — ткнул в него пальцем Максим Александрович. «Кто ты такой?» «Меня зовут Гудвин», — спокойно улыбнулся тот. «А вы, я так понимаю, Громов Максим Александрович?» Вы «Выблядки портовые шлюхи!» — рыкнул в ответ аристократ. «Где штурм? Какого хрена вы тут стоите?» Громов вытащил из-под рубахи несколько треснувших медальонов и швырнул их на брусчатку. «Вы, мать вашу, понимаете, что натворили? Нас там как дерьмо по сортиру размазывает! У меня личные артефакты на миллионы в труху развалились, а вы тот. Громов сделал шаг вперед, но тут Гудвин спокойно достал пистолет и навел его промеже глаз собеседника. «Вы... ты... какого хрена творишь? Ты знаешь, кто я такой?» С глазами полными ненависти произнёс он. «Тебя же потом на куски порежу, тварь уголовная!» «Не горячись!» — с доброй улыбкой произнес авторитет и слегка прищурил глаз, чтобы хорошенько прицелиться. «Не стоит! А это... это так, ничего личного! Только бизнес!» Брови Громова поползли вверх от понимания, что уголовникам все хорошо известно. Он открыл был рот, чтобы попытаться его убедить, но тут... бах! Во лбу Громова появилась красная точка, из которой медленно напереносится потекла капелька крови. Секунда, вторая, и бессознательное тело мятежника падает на пол. «Андреич!» — раздался за спиной голос Чахлова. «Валим! Аристократ ведь!» «Валим!» — кивнул Гудвин. «Валим всех, кто выйдет отсюда до прихода одного человека!» «Какого?» «Старого знакомого!» — улыбнулся вор. «Как он даст отмашку, так и уходим!» «Стрёмно, Андреич!» «Разборки аристократов — это всегда страшно», — кивнул Гудвин. «Тут главное не ссать и делать то, что сказано. Фотографии тебе ведь дали». «Ну тогда...» Тут он заметил, как из здания показался еще один человек. «А ну, глянь на того», — указал Гудвин. «На начальника ИСБ похож». «Ну, вроде да». Гудвин обернулся, взял из рук подручного винтовку и вскинул ее, прицеливаясь в очередного аристократа. «Всегда мечтал это сделать». «Бах!»